Глава восьмая. Новые подозрения. В гостиной наступила полнейшая тишина. Все были поражены. Джеб, удивленный меньше других, заговорил первым. «Господи!» — воскликнул он. «Вы просто великолепны! Тут нет ошибки, мистер Пуаро. Надеюсь, ваши сведения надежны?» Вуаля! Я приготовил список, имена и адреса. Вы, разумеется, должны сами встретиться с этими людьми, и тогда сможете убедиться, что все верно. «Я в этом убежден», — Джеб понизил голос, — «и очень вам признателен. Если бы мы его арестовали, то-то попали бы пальцем в небо». «Однако извините меня, сэр», — обратился он к Альфреду Инглторпу. «Почему вы не могли сказать все это на дознании?» «Я вам отвечу, почему», – перебил его Пуаро. «Ходили определенные слухи, в высшей степени злобные и абсолютно недостоверные», – в свою очередь возбужденно перебил его Альфред Инглторп. И мистер Инглторп был очень озабочен тем, чтобы скандал не возобновился именно теперь. — Я прав? — закончил Пуаро. — Вполне, — кивнул Инглторп. — Еще не состоялись похороны, и тело моей бедной Эмили не предали земле. Разве удивительно, что я хотел, чтобы лживые слухи не возобновились? — Между нами, сэр, — заметил Джеп, «Я предпочел бы любые слухи аресту за убийство. Осмелюсь думать, что ваша бедная жена была бы того же мнения. И если бы не мистер Пуаро, вас арестовали бы, как пить дать?» «С моей стороны это, без сомнения, было глупо», – пробормотал Инглторп. «Но вы не знаете, инспектор, сколько я вынес и как меня преследовали». И он бросил злобный взгляд на Эвлин Ховард. «А теперь, сэр, — обратился инспектор к Джону Кавендишу, — я хотел бы осмотреть спальню леди, а после этого немного побеседовать со слугами. Пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь, мистер Пуаро покажет мне дорогу». Когда мы вышли из комнаты, Пуаро повернулся ко мне и подал знак следовать за ним вверх по лестнице. Там, на лестничной площадке, он схватил меня за руку и отвел в сторону. «Скорее идите в другое крыло здания», — поспешно проговорил он, — «и остановитесь по эту сторону, обитой сукном двери. Не уходите, пока я не приду». Затем, быстро повернувшись, присоединился к детективам. Я занял позицию у двери, как велел Пуаро, с удивлением размышляя над тем, что скрывается за этой просьбой. Почему я должен стоять на страже именно в этом месте? Но я стоял и задумчиво смотрел вдоль коридора. И вдруг меня осенило, что за исключением Цинтии Мёрдок Комнаты всех обитателей дома находились именно здесь, в левом крыле здания. Есть ли в этом какая-то связь? Я честно продолжал стоять на своем посту. Шло время, никто не приходил. Ничего не случалось. Наконец, минут через двадцать появился Пуаро. — Вы не двигались с места? — спросил он. — Нет, стоял Тут неподвижно, как скала. Ничего не случилось. О, по его тону нельзя было понять, доволен он или разочарован. Вы ничего не видели? Нет. Тогда, наверное, что-нибудь слышали? Сильный грохот? А, Монами? Нет. Возможно ли? О, я недоволен собой. Вообще-то я не так не неуклюж, но тут сделал слабый жест левой рукой, и столик у кровати упал. Мне знакомы жесты Пуаро, но он был так по-детски раздосадован и огорчен, что я поспешил его утешить. «Неважно, старина, какое это имеет значение? Ваш триумф, который вы произвели внизу в гостиной, привел меня в восторг». Это было сюрпризом для всех, уверяю вас. По-моему, в романе мистера Инглторпа с миссис Рейкс должно быть нечто большее, чем мы предполагали, коли он так упорно помалкивал. Что вы собираетесь делать теперь, Пуаро? Где эти парни из Скотланд-Ярда? Спустились вниз, чтобы расспросить слуг. Я показал им все вещественные доказательства. «Надо сказать, Джеб меня разочаровал. Никакого метода!» «Хеллоу!» — воскликнул я, выглянув в окно. «Это доктор Бауэрштейн. По-моему, Пуаро, вы правы насчет этого человека. Мне он не нравится». «Он умен», — задумчиво напомнил Пуаро. «О, дьявольски умен!» Должен признаться, я очень обрадовался, увидев его во вторник в таком плачевном состоянии. Вы бы на него посмотрели. Ничего подобного вам видеть не приходилось. И я рассказала о злосчастном приключении доктора. Он выглядел, как настоящее пугало, в грязи с головы до пят. «Значит, вы его видели?» «Да. Он, правда, не хотел входить в дом». Это было как раз после ужина, но мистер торпно настоял. «Что?» — Куаро порывисто схватил меня за плечи. «Доктор Бауэрштейн был здесь во вторник вечером, и вы мне ничего не сказали? Почему вы мне об этом не сказали? Почему, почему?» «Он был вне себя, прямо в неистовстве». Мой дорогой Пуаро, попытался я его увещевать. Право же я никогда бы не подумал, что мой рассказ может вас заинтересовать, и не знал, что это важно. Важно. Это имеет первостепенное значение. Итак, доктор Бауэрштейн был здесь во вторник ночью, в ночь убийства. Гастингс, разве вы не понимаете? Да, это меняет все. Все, неожиданно он, видимо, принял решение. Пойдемте, мы должны действовать немедленно. Где мистер Кавендиш? Мы нашли Джона в курительной комнате. Пуаро направился прямо к нему. Мистер Кавендиш у меня важное дело в Тедминстере. Новая улика. Могу я воспользоваться вашей машиной? Разумеется. Вы хотите ехать сейчас? если не возражаете». Джон велел подать машину к подъезду. Через десять минут мы уже мчались через парк, а затем по главной улице к Тедминстеру. «А теперь, Пуаро, может, вы мне все-таки объясните, в чем дело?» — покорно попросил я. «Ну что же, Монами, о многом вы и сами, наверное, уже догадались». Вы, разумеется, понимаете, что теперь, когда мистер Инглторп вне подозрений, положение сильно изменилось. Мы оказались лицом к лицу с новой проблемой. Нам известно, что есть человек, который не покупал яд. Мы избавились от сфабрикованных улик. Теперь займемся настоящими. Я убежден, что любой из домочадцев, за исключением миссис Кавендиш, которая в это время играла с вами в теннис, мог в понедельник вечером персонифицировать мистера Инглторпа. Пойдем дальше. У нас есть также его заявление о том, что он оставил чашку кофе в холле. Никто во время дознания не обратил на это внимания. Однако теперь этот факт приобретает другое значение – Необходимо узнать, кто же все-таки отнес кофе миссис Инглторп, или проходил через холл, когда там стоял кофе. Из вашего рассказа следует, что можно сказать точно, миссис Кавендиш и мадмуазель Цинтия к кофе не приближались. «Да, это так», — согласился я, почувствовав при этом невыразимое облегчение. Конечно же, подозрение не должно было пасть на Мэри Кавендиш. Сняв с Альфреда Инглторпа подозрение, продолжал Пуаро, я вынужден действовать быстрее. Пока все думали, что я его преследую, настоящий преступник не был на стороже. Теперь же он будет вдвое осторожнее. Да, вдвое осторожнее. Пуаро резко повернулся ко мне. «Скажите, Гастингс, вы сами, вы кого-нибудь подозреваете?» Я заколебался. Сказать по правде, утром одна идея раз-другой мелькнула в моем мозгу. Но поскольку она показалась мне экстравагантной, даже дикой, я отказался от нее, как от абсурдной. И тем не менее не забыл. «Это настолько глупо?» Пробормотал я, что вряд ли можно назвать подозрением. Полно, настойчиво подбодрил меня Пуаро. Не бойтесь, выскажитесь. Инстинкт всегда необходимо принимать во внимание. Ну что ж, вырвалось у меня, это, конечно, абсурдно. Однако я подозреваю, что мисс Ховард не говорит всего, что знает. Мисс Ховард? — Да, вы будете надо мной смеяться. — С какой стати? Почему я должен смеяться? — Я невольно чувствую, — продолжал я, преодолевая неловкость, — что мы оставили ее в стороне от возможных подозрений просто потому, что ее в это время не было, — вставил Скорт. Но, в конце концов, она находилась всего в пятнадцати милях отсюда. Машина за полчаса преодолеет этот путь. «Можем ли мы с уверенностью утверждать, что мисс Ховард в ночь убийства находилась далеко от Стайлза?» «Да, друг мой, можем», — неожиданно подтвердил Пуаро. «Я сразу же позвонил по телефону в госпиталь, где она работала». «И что же?» «Узнал, что во вторник она заступила на дежурство в полдень, но так как неожиданно поступила новая партия раненых...» Мисс Ховард любезно предложила остаться и на ночное дежурство, что и было принято с благодарностью. Так что это подозрение отпадает. — О, — протянул я в некотором замешательстве, — однако ее невероятная неприязнь к мистеру Инглторпу невольно вызывает подозрения. Мне кажется, мисс Ховард сделает против него все, что угодно. И, по-моему, она может что-то знать об уничтожении завещания. Могла, например, ошибочно сжечь новое завещание, приняв его за более раннее, составленное миссис Инглторп в пользу мужа. Мисс Ховард категорически настроена против Альфреда. Она его просто ненавидит. Вы считаете ее ненависть к Альфреду Инглторпу неестественной? Да, пожалуй. По-моему, в этом вопросе она просто теряет рассудок. Пуаро энергично покачал головой. «Нет, нет, тут вы ошибаетесь. В мисс Ховард нет ничего ни слабоумного, ни ненормального. Она прекрасный образец здорового, уравновешенного английского характера. Мисс Ховард – само здравомыслие». И все-таки ее ненависть к Альфреду Инглторпу выглядит почти как мания. Я даже предположил, что, возможно, она хотела отравить его, а яд каким-то образом по ошибке достался мисс Инглторп. Хотя совершенно не понимаю, как это могло быть сделано. Вообще все выглядит до крайности нелепо, даже абсурдно. Вы правы в одном, Гастингс. Всегда разумно подозревать всех, до тех пор, пока вы логично и, безусловно, не докажете невиновность каждого из них. Скажите, какие, по-вашему, есть возражения против того, что мисс Ховард намеренно отравила миссис Инглторп? — Мисс Ховард была ей предана? — воскликнул я. Пуаро раздраженно щелкнул языком. — Вы рассуждаете, как ребенок. Если мисс Ховард была способна отравить старую леди, она могла отлично симулировать преданность. Нет, мы должны искать истину где-то в другом месте. Вы абсолютно правы в вашем предположении, что ненависть мисс Ховард к мистеру Инглторпу слишком неистова, чтобы выглядеть естественной. Но вы пришли к абсолютно неверному заключению». «Я сделал другие выводы, которые считаю верными, но не будем пока о них говорить». Минуту помолчав, Пуаро добавил, «По-моему, есть одно непоколебимое возражение против того, что мисс Ховард является убийцей». «И что же это?» «То, что смерть миссис Инглторп ей не приносит никакой пользы» а убийства без причины не бывает. Я задумался. А не могла миссис Инглторп составить завещание в ее пользу? Пуаро покачал головой. «Но ведь вы сами высказали такое предположение мистеру Уэлсу, удивился я. Пуаро улыбнулся. «Это было сделано умышленно, с определенной целью». Я не хотел упоминать имени человека, которое действительно было у меня на уме. Мисс Ховард занимала сходное положение, поэтому я назвал ее. И все-таки миссис Инглторп могла бы это сделать. В самом деле завещание, составленное после полудня в день ее смерти, могло... Пуаро снова затряс головой, да так энергично, что я замолчал. «Нет, друг мой, у меня есть маленькая идея по поводу этого завещания, но я могу сказать вам лишь одно – оно не было в пользу мисс Ховард». Я принял его заверение, хотя на самом деле не понимал, как он мог быть настолько в этом уверен. «Ну что же», – вздохнул я, – «таким образом мы оправдали и мисс Ховард». «Вообще-то это ваша вина, что я стал ее подозревать. Я имею в виду то, что вы сказали относительно ее показаний на дознании». Пуаро выглядел задаченным. «Что же я сказал?» «Вы не помните? Это было, когда я назвал ее и Джона Кавендиша единственными вне подозрений». «О, да, в самом деле». Казалось, он немного сконфузился, но быстро справился с собой. Между прочим, Гастингс, я хотел бы вас кое о чем попросить. Разумеется, о чем же? Когда окажетесь наедине с Лоуренсом Кавендишем, пожалуйста, скажите ему следующее: У меня к вам поручение от Пуаро. Он велел вам передать. Найдите еще одну кофейную чашку и вы успокоитесь, ни больше, ни меньше. «Найдите еще одну кофейную чашку, и вы успокоитесь», — повторил я, совершенно ничего не понимая. «Отлично! Но что это значит?» «О, попробуйте узнать сами. Все факты вам известны. Просто скажите ему это и послушайте, что он ответит». «Очень хорошо, но все это невероятно загадочно». В это время мы въезжали в Тедминстер, и Пуаро попросил водителя подъехать к дому с вывеской «Аптекарь». Проводятся анализы. У аптеки он выскочил из машины, вошел внутрь и через несколько минут вернулся. «Ну вот», — сообщил Пуаро, — «это все, что я должен был сделать». «А что вы там делали?» – спросил я с непритворным интересом. «Оставил кое-что для анализа». «Что именно?» «Немного какао, которое взял из кастрюльки в спальне миссис Инглторп». «Но этот анализ уже делали!» – воскликнул я, совершенно задаченный. «Какао занимался доктор Бауэрштейн» и вы тогда еще посмеялись над возможностью содержания в нем стряхнина. «Я знаю, что доктор Баурштейн уже проводил анализ какао», — спокойно отозвался Пуаро. «В таком случае зачем же делать еще раз?» «Ну, скажем, это моя прихоть. Мне захотелось повторить анализ, вот и все». «Больше я не смог вытянуть из него ни слова». Эти действия Пуаро были для меня загадкой, я не видел в них никакого смысла. Тем не менее, моя вера в Пуаро, которая одно время несколько поблекла и пошатнулась, с момента его триумфального доказательства невиновности Альфреда Инглторпа полностью восстановилась. Похороны миссис Инглторп состоялись на следующий день. В понедельник, когда я спустился к позднему завтраку, Джон отвел меня в сторону и сообщил, что мистер Инглторп уезжает, чтобы поселиться в Стайлс Армс, пока его планы не примут окончательного вида. «Поистине, Гастингс, его отъезд – большое облегчение», – признался мой честный друг. «Было достаточно скверно, когда все мы думали, что это он совершил убийство». Но, черт побери, по-моему, не лучше и теперь, когда мы чувствуем себя виноватыми в том, что так на него набросились. Фактически, мы относились к нему отвратительно. Конечно, все свидетельствовало против него, и я не думаю, что нас можно обвинить, будто мы сделали поспешные выводы. И все-таки, что не говорите, а мы были неправы. И теперь у всех появилось неприятное чувство необходимости загладить свою вину, что очень трудно сделать, поскольку этот тип по-прежнему всем неприятен. Дьявольски неловкая ситуация. Я ему признателен за то, что у него хватило так-то уехать. Очень хорошо, что Стайл Скорт не принадлежал моей матери, она не могла оставить его этому типу. Не могу себе представить, как он здесь хозяйничал бы. Деньги другое дело. Сможет, пожалуйста, пусть забирает.